Глава двадцать седьмая. Мак ещё не решил, кого он больше всех недооценил в этом расследовании. Элси получит срок за шантаж, это ясно. Но картины у неё точно не было. Она находилась в доме у Оливии и спрятала картину женщина, которой Сид доверял больше, чем остальным. Но вот насчет Александра Клэпхэма внутреннее чутье Макадамса не обманывало. И, как почти в каждом деле, везде и всюду, все свелось к деньгам. Но даже если и так, он никогда бы не смог догадаться, что весь этот путь начался в Афганистане в 2001 году. В те дни Клэпхэм служил командиром звена в чине подполковника. У него была жена, дочь Кора и сын-младенец, появившийся совершенно неожиданно. Всё было сложно, здоровье жены серьёзно пошатнулось, и ей требовался дополнительный уход. Всё начиналось невинно и незначительно. Авиазапчасти, средства связи, порою и электроприборы. Всё уходило налево между поставками. Так что приходилось воровать у Петра, чтобы заплатить Павлу и вести чёрную бухгалтерию. Аллюзия на толкование утверждений из Нового Завета, в частности, первого послания к Коринфянам святого апостола Павла, используется в значении «взять деньги в долг, чтобы заплатить по другой задолженности». Спрос и предложения, однако, были неустойчивы, и кое-какие детали накапливались и не использовались, или устаревали по мере поступления новых моделей вооружения. То же касалось и наземного транспорта, и даже комплектующих для самолетов. Если в руки местных жителей и попадали кое-какие детали за дополнительную плату, то никому это не вредило, а вот дома помогало. Меж тем спрос у местных рос. Запчасти дорожали, а увеличение доходов приводило к определенным договоренностям. Клэпхэма повысили сначала до полковника авиации, командира группы, а потом уже и до командора. А поскольку он был щедрым человеком, то и его подчиненные тоже продвинулись по службе. Преимущества профессии, о которых не спрашивали и не рассказывали никому. Клэпхэм вышел в отставку в 2010 году. Жил в чудесном поместье недалеко от Абингтона и вел образ жизни обычного отставного военного. И здесь все и могло закончиться, но не закончилось. Люди совершают ошибки, сначала маленькие, а потом и большие, чтобы спрятать маленькие. Так, по словам Джо, сказал Флит. Клэпхэм решил переквалифицироваться в бизнесмена, делового человека поскольку ассортимент товаров только расширялся. Ему нужен был человек, способный действовать от его имени, и таковым выступил Джарвис Флитт. Получивший шикарное образование и действительно хорошее воспитание, Флит взял в свои руки управление черным рынком торговли авиазапчастями, и он справлялся с бурным ростом запросов покупателей еще лучше, чем его предшественник. Он действовал более безжалостно. По правилам аккуратно, но безжалостно. За два года покупателям в России, Китае, Мексике, Гонконге, Казахстане и Украине было продано товаров военного назначения, начиная от пулеметов и заканчивая лекарствами, на сумму свыше пяти миллионов фунтов стерлингов. Флиту не приходилось марать руки». Среди своих подчинённых он подыскивал людей с судимостями. Либо это были проблемы с деньгами, либо с наркотиками. Людей вроде Джека Тёрнера. Тёрнер был склонен к насилию, но его хорошо мотивировали деньги. В авиации у него тоже были проблемы. Несмотря на то, что он был хорошим пилотом, его отстранили от полётов за нарушение правил и чуть было не уволили со службы флиджи обнаружил у него прекрасные способности не только к воровству, но и к убеждению других лиц последовать его примеру. А еще Тернер при необходимости неплохо угрожал. Идеальная парочка. Флит всегда следовал правилам. И это ставило его персону выше всяких подозрений. Тугодумство Тернера и его низкое социальное происхождение — вот причина, по которым его вообще не подозревали. Они быстро сколачивали состояние. Продавали налево и направо, друзьям и врагам. А еще они пили. Для Джека брутальность была чем-то вроде Ордена. А вот безжалостность флита того же свойства, казалось, была надежно прикрыта его необычайной дисциплинированностью и дотошным вниманием к деталям. МакАдамса не удивлял тот факт, что он так хорошо зарекомендовал себя в скотланд ярде Однако проблема была в том, что жестокость необходимо было контролировать. За его строгими манерами, странным нейтральным тоном и даже за тем, как ловко он обходил острые углы, скрывалась одна слабость — алкоголь. Он мог запить по-чёрному. В охмелю был буйным и яростным, ошибался, и однажды вечером... В мазаре шарифе между ним и Джеком произошла бессмысленная драка. Ни один запрос МакАдамса не помог выяснить, кто начал ту драку и кто нанёс последний смертельный удар, жертвой которого стало гражданское лицо. Всё должно было закончиться военным трибуналом для них обоих. И вот тут на сцене вновь появился Клэпхэм. Он сам теперь был гражданским лицом фактически землевладельцем, и всё ещё получал львиную долю от бизнеса на чёрном рынке. Вращался в элитных лондонских кругах, овдовел, устраивал благотворительные балы и гордился детьми. И дочь и сын пошли служить. Настала пора заканчивать с тёмными делами. Тёрнера и Флита оправдали без лишнего шума, и вся операция быстро закончилась. Флит с алкоголем и перешел на службу в полицию, чему поспособствовало его военное звание, тудовая этика и связи Клэпхэма. Тернеру они выделили кругленькую сумму, но знали, что доверять ему надо с осторожностью. Если двое не могут сохранить тайну, то с тремя точно возникнут проблемы. Так что Клэпхэму нужна была реальная угроза с этими целями и было написано то письмо Макадамс был не в курсе всех деталей еще не все останки флита были найдены на месте пожара да и с его мотивами еще было работать и работать возможно это было лишь предположение но в одном Макадамс смог распознать его жестокую хладнокровную аккуратность в этом досье клепэхема Так они назвали восьмистраничный документ о деталях преступного бизнеса. В каждой строке чувствовалась рука Флита. Каждая продажа налево, каждая подделанная цифра в отчёте, даже происшествие в Мазаре-Шарифе. Всё было тщательно запротоколировано. Флит составил такой компрометирующий документ, что их троица, как и множество других военных, надолго отправились бы за решётку. Но был и еще один вывод. Флит и Тернер с их обширной клиентурой не просто воровали и наживались на продажах. Они продавали военное оборудование врагам Соединенного Королевства, следовательно, были виновны в государственной измене. МакАдамс представил себе это судьбоносное собрание. Наверняка они встречались в военном зале у Клэпхэма обсуждали детали своих преступлений, ставили подписи. Если бы хоть один проговорился, то все бы пошли на дно. А уж Клэпхэм, пожилой, с деньгами, с влиятельными друзьями, и вовсе стал бы для суда номером один, вишенкой на торте. Мы, ниже подписавшиеся, пришли к соглашению, что копия этого документа служит системой сдержек и противовесов мы, ниже подписавшиеся, пришли к соглашению никогда не упоминать данные вопросы в целях сохранения чистых досье. Эти слова тучей повисли над Флитом. Неудивительно, что он так любезно помогал с бумагами Клэпхэма, когда тот умер. Чем больше Макадамс размышлял, тем больше он задавался вопросом о том, знала ли Кора или хотя бы подозревала, о причинах такого стремительного роста своего отца. Но Флит так ничего и не нашел. Возможно, свою копию отставной командор уничтожил перед смертью. Теперь вернемся к Джеку. Свою военную подготовку он применил к прибыльной преступной карьере. Сложно было понять, как долго он проворачивал бизнес с угнанными автомобилями, прежде чем привлечь на свою сторону Дугласа Хоу и в какой момент их действия привлекли более пристальное внимание крупной преступной группировке из Лондона. Но вот он узнает о предательстве дружка и решает убить его и одновременно предупредить остальных взорвавшихся. Но Джек не знал, что столичная полиция уже села ему на хвост. И, о чудо, кто же его ловит? Его добрый друг Джарвис Флит. Вот уж кто вне подозрений. А вот сам Тернер, с преступными наклонностями, да еще убил местного парня из хорошей семьи за донос в полицию, для вердикта «невиновен» потребовалось бы чудо, на которое был способен только Клэпхэм, но он был в могиле. Вот тогда, благодаря Флиту, он был осужден за непредумышленное убийство, учитывая все обстоятельства Еще одним результатом всего этого дела стало воссоединение Элси и Джека. Процесс растянулся на долгие месяцы. В газетах и на телевидении то и дело о нем говорили. Когда Элси пришла на вынесение приговора, они с Джеком увиделись в первый раз за 20 лет. И еще лет 20 Джек оставался бы без возможности наслаждаться воздухом свободы. И он винил в этом флита. Настало время мести. Признание властям принесло бы Джеку гораздо больше неприятностей, чем детективу Скотланд-Ярда. На тот момент Флит еще им был. Вместо этого он все рассказал сестре. У Джека и правда не было посетителей, но он получал письма. А еще ему звонила Элси под личиной Ханны Уокер. У нее ушло несколько лет, чтобы найти спокойное место для отмывания денег. Тогда шантаж и начался. Элси утверждала, что это была полностью идея Джека. МакАдамс понимал, что это все чушь. Несомненно, они все обдумали вместе. Она бы брала с флита пять тысяч фунтов в месяц и откладывала бы эти деньги для себя и для Джека, когда тот освободится. Но у нее был план получше. Она решила привлечь к делу Сида, и пусть тот несет все риски. А все компрометирующие письма Клэпхэма она хранила бы у себя в укромном месте и с их помощью руководила бы действиями флита. сит забирал наличку из пунктов выдачи по всему северу Англии, переводил эти деньги на счет, к которому имела доступ Элси, а дальше она их отмывала. В свою очередь, Элси оплатила долги Сида, некоторые из них точно. А может, Элси своей политикой заставляла кредиторов давить на Сида, и ей тогда было проще держать его на коротком поводке. Тем временем она создавала такой бумажный след, который бы, в конце концов, приводил прямиком к Сиду. Единственное, что ей не удалось учесть и запланировать — появление Джо Джонс. А еще то, что загнанный в угол Сид рылся в ее вещах и нашел записку от Джека. Наверняка сначала Элси напела Сиду, что она обманывает своего брата, что она украла письмо у Джека, чтобы в будущем они с Сидом могли жить безбедно. А потом Сид нашел письменное свидетельство того, кому она на самом деле была предана. И тут уж точно Сид решил сам всем заняться» спрятать досье с остальными своими сокровищами в поместье и...» «Босс», — спросила Грин, — «вы с нами?» «Извините, всё ещё думаю об этом деле». Макадамс любезно согласился оплатить всем по первому пиву. Они отмечали успех в «Красном льве», и Бен как раз принёс жареный картофель. «Я считала, в нерабочее время думать не разрешается», поддел Рэйчел, подталкивая Грин в плечо. «О да, мы никогда не берем работу на дом, не так ли?» рассмеялась Грин. Сидящий рядом с ней Эндрюс сделал большой глоток пива. «Я, возможно, постоянно буду думать об этом деле», — сказал он. «Для начала никак не пойму, зачем было убивать Сида. Флит не получил того, чего хотел». «Но он намеревался убить Джо, при этом зная, что не получил бы желаемого», — сказал МакАдамс и заказал себе ещё пиво. «Мужик был в ярости», — добавила Грин. «А Сид очень даже ошибся. Не надо встречаться с тем, кого шантажируешь в тихом укромном местечке». «Да, но Флит же был копом. То есть можно же подумать, что в таком случае шантаж безопасен спросил Эндрюс. «Так безопасен, что можно и похвастаться», — сказал МакАдамс. У Сида хватило ума не называть имён, но Флит понимал, что у него есть сообщник. «А точнее сообщница», — добавила гритли «Иначе зачем ему вламываться к Джо или к Оливии Слоты?» МакАдамс кивнул. «Наверное, ему это было в удовольствие», — А то кто-то еще скажет, что его обставил Сид с одной из своих зазноб. А то и не с одной. В результате все разговоры свелись к психологии Сида и к его мотивам. Он возомнил, что поместье и все в нем, включая портрет, задолжали ему. И не просто по причине своей ценности, но и потому, что они представляли ценность для тех людей, кто был к нему несправедлив. Например, Ардеморы, Эйден, Джо и даже Элси, если уж на то пошло. Сид планировал продать досье Клэпхэма Флиту, то есть и деньжат поднять, и Элси отомстить. Он засунул досье внутрь картины и спрятал всё в особняке. Джо была не так уж далека от истины. Поместье и впрямь было лисьей норой. Но когда держать досье в артемер стало опасно, то понадобилось другое безопасное место — а еще лучше — человек, которому он мог бы полностью доверять. С точки зрения Сида, только Оливия годилась на эту роль. Она его никогда не предавала, не использовала и, казалось, действительно любила. «Всегда была готова его выручить», — сказал МакАдамс. Все это время Флит искал не картину, а письмо. Но оба эти предмета были спрятаны, и при этом чертовски хорошо. Оливия закрепила картину эластичными лентами под своим матрасом. После взлома она призналась Лотте, что сохранила картину ради Сида, и они вернули ее в полицию нью когда еще никто и не подумал выписать ордер на обыск. В противном случае, картину они еще бы долго искали. «Что ж, Сид молодец, что не выдал Оливию Флиту», — сказала Гридли. «Не думаю, что у него было для этого время», — выдала Грин, помешивая свой напиток. «Как там его назвала Джо? Сдержанный человек, на которого надавили?» «А я считаю, что за этим плоскозадым занудством скрывался безжалостный убийца». «Гордый и самонадеянный ублюдок. Вот кто он был», — сказал МакАдамс. Когда он узнал, что у Сида нет письма, а оно было у некой женщины, то всё равно убил его. Просто Флит не мог потерпеть поражение ни от Джека, ни от Сида, и уж точно не от женщины. «Но всё же он был сражён», — сказала Рэйчел, поднимая стакан. «Я выпью за Джо Джонс», — согласилась Грин. «Боже, некоторые мужики готовы на что угодно, лишь бы не опозориться». «Всё так», — сказала Гридли. «И тем не менее уж кто-кто...» «Но командор Клэпхэм...» «Я вот точно не хотела бы оказаться на месте мадам Коры». Кора, к её чести, уже начала процесс самоотвода от «Иногда мы видим то, что ожидаем увидеть», — сказал МакАдамс. Но его философскую сентенцию прервал назойливый звонок мобильного. Звонил Стразерс. «Приятные деньки настали, детектив». — сказал он. — Что ж, у меня хорошая новость. И странная имеется. МакАдамс накрыл ладонью трубку. — Продолжай. — Ну, хорошая новость в том, что мы нашли тела. — Что? Тела? Их что, несколько? — спросил МакАдамс. И услышал, как где-то далеко Стразерс хмыкнул прямо в трубку. — Да, несколько. — Это и есть странная новость.